Когда они вошли, офицер о чем-то разговаривал со стариком. Серьезно, но не как с врагом. Голбацист стал что-то им рассказывать на чужом языке. Понимали они его не очень хорошо, особенно пленник, и все время смотрели на Зару. Потом Аварец и урус стали сердиться на Седова. Тот послушал, послушал, покачал головой и сказал несколько слов, от которой Агалбаций топнул, а Урус всплеснул руками. Снова заспорили. Но Зара за ними почти не следила. Она села на корточки и любовалась белым существом. Глазки у него оказались голубые, подушечки на лапках розовые, как у золотоволосых Русин. Зара потрогала шерстку, она была как облачко. — Э, кто это? — спросила Зара у Аварца.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 «Ты ее видела?» «Да, она живет в нашем дворе. У нее такие же волосы, как у вашего офицера». Аварец перевел им, и пленник заволновался. «Этот человек ее брат, поэтому у него такие же волосы», — сказал голбатцы. «Он хочет спасти свою сестру. А я и Аксыр ему помогаем. Помоги и ты, если хочешь угодить ангелу. Это благое дело».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 а потом доставь нам ответ. Сделаешь и гладь ангела сколько захочешь, но учти, если ты нас выдашь, ангел сразу нашепчет мне, прямо вот сюда. Голубоцы показал на свое сердце. И ты никогда больше не увидишь белых ангелов всю свою жизнь, потому что нет ничего черней предательства. Знаю, предатели в аду пауками кормят,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 а сейчас он вновь сделался просторным. Выбежав наружу, Зара столкнулась с Агалаем, который нес приезжим еду. «Она еще здесь!» — удивился Агалай. И показал. «Тебе нельзя тут! Иди в аул!» Он еще и масхуду крикнул. Зара изобразила примерную девочку, опустила глаза, чинно прошла через ворота.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 Ноурусим не поняла. Пришлось нарисовать офицера. А лица узары получались не очень, потому что изображать людей грех. Всякий раз она немножко боялась, не прогневается ли Аллах, но все равно рисовала. Конечно, только чтоб никто не увидел. Кажется, получилось похоже. Плоская круглая шапка, лицо с острыми язычками волос на висках и смешными усами.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 когда Зара осторожно прижала его к груди. Ангел был белый, от пушистого его тельца исходило еле заметное нежное трепетание. Краем глаза Зара видела, как офицер читает послание своей сестры, время от времени делает то же, что та сделала щекой Зары, прижимал с ртом губу маги и будто присасывался к ней губами. Очевидно, это у них такой знак приязни. она сделала тоже ангелу было щекотно хватит голубоцы взял ее за руку а ангела убрал обратно за пазуху теперь по где то спустилась видя его за руку подумала что он точь в точь заколдованный султан из сказки такой же страшный но возле его сердца спит ангел разве станет ангел спать на груди плохого человека Показала, где лезть вверх. Он тоже попробовал, но сначала положил на землю ангела, чтоб ненароком не выпал. Карабкался аварец ловко, не хуже, чем Зара. Она одобрительно пощелкала языком. А ангел проснулся и стал тереться о ее ногу. Он был Зарой доволен. Отметил это и голбацы. «Видишь, ты сделала благое дело». сказал он, спустившись. Его взгляд уже не казался ей страшным. Немножко еще заколдованным, но нет, не страшным. А можешь сделать больше. Помочь вам выкрасть сестру офицера? Не выкрасть, спасти. Зара прищурилась. То, что никто не спросил про волшебную палочку, говорило о многом. «Кажется, тут удастся получить кое-что по цене.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 — Никакой он был не урод, голубоцы. Просто она раньше на него неправильно смотрела. — Чем заплатишь, если я помогу? Зара выставила вперед правую ногу и подбоченилась. Так обычно становился Рау в бег, когда выходила за ворота поторговаться с заезжими обреками. — Что хочешь, проси ответил он и спохватился. — Только ангела не отдам. Это все равно, что отдать душу. Она кивнула. «Понимаю. Если б султану отдал своего ангела, его сердце снова увяло бы».